Глава двадцать вторая. Смерть. Бобров и Опричник шли навстречу друг другу. «Черт, слишком далеко, так я ничего не услышу. А мне ведь интересно. В пересказе Боброва наверняка пропадут мелкие детали. Ладно, попробуем исправить ситуацию». Я вытащил из кармана Small Wand. так попробуем. Быстрым движением я нарисовал на стекле знак воздуха. Справа от него знак резонанса, затем печать усиления и знак концентрации. Если бы эту дикую связку увидели профессора Сорбонны, меня бы лишили степени и выгнали с позором. А между тем она вполне рабочая, и даже слова разобрать можно. «Неожиданная встреча! Любезный душка Бобров! Какими судьбами? Голицыны прислали!» Голос, хоть и искаженный знаками, я узнал сразу. «Бастард Шереметьево!» «А хоть бы и так!» «Да, прислали! А скоро приедут и остальные!» Бастард расхохотался. «Врешь, Бобров! Ай, врешь!» Не будут Голицыны вмешиваться в этот спор. Твой князь не любит воевать, особенно по таким пустякам. А кто сказал, что это пустяк? Не смеши меня, Бобров. Мы оба знаем, у русов случайная пешка не больше. Ни родни, ни знакомств. А его мерзкий дядя кормит червей. И все-таки... Не начинай. Если бы Голицыны хотели его защитить, я бы не стоял здесь. Ошибаешься? Бобров, ты как теленок, даже убивать жалко. Три дня назад твой князь виделся с моим отцом. И знаешь что? У русова сдали нам с потрохами. Это имение. Законное владение Шереметьевых. Или ты не знал, что Василий Федорович в нашем роду? Его завещание не стоит и рубля без одобрения семьи. Понимаешь? Завещание оформлено по всем правилам. Ты реально дурак, Бобров. Кого интересуют бумаги? Главное, что скажут главы родов. Если бы князь хотел защитить этого напыщенного французика, он прислал бы не тебя и даже не опричников, а просто заявил бы, что у русов под его покровительством. Но князь не хочет ссориться с моим отцом. Если честно, я подозревал что-то такое». Слишком уж несерьезная фигура бобров, чтобы посылать его ко мне. Да и кто я для князя? Мелкая сошка. У них в России многовековые интриги, разборки, финансовые интересы. Кто будет портить отношения с давним партнером по большой игре ради никому неизвестного деланного? Константин и сам может постоять за себя. Деланный маг? «Ты серьезно в это веришь? Против таланта он недобитая муха, червь!» «Но тебя он без пальцев оставил». «Ха!» — Шереметьев заржал. «Только дядя помешал мне разделать его, как куренка. А сейчас старый хрыч мертв и не сможет прикрыть эту бездарность». Бастарт покачал головой, И перестал смеяться. «Мне надоел этот глупый разговор. Передаю Русову, если он добровольно выйдет сюда, принесет извинения и даст клятву верности роду Шереметевых, Я оставлю его в живых. Самонадеянный болван будет заниматься тем, чем и должен. Работать на благо моего отца». «Он не согласится». «Тогда пусть пеняет на себя». Скажи ему, будет умирать медленно и мучительно. Шереметьев продемонстрировал правую ладонь, где не хватало двух пальцев. Вот за это я отомщу старицы. Все, хватит болтать. Иди и передай мой ультиматум. Жду здесь у Русова через пять минут. Бобров, проваливший переговоры, опустил плечи и пошел обратно в дом. Значит, ультиматум. «Ах, мой дорогой бастард, ты слишком самонадеян. Думаешь, я сам выйду и сдамся? Уже бегу и падаю. Я прекрасно помню, как ты подло напал на меня. Ничего, я тогда отстрелил тебе пальцы, А сегодня оторву голову. Говорят, рот русовых происходит от воинственных степных огров, завоевавших полмира и создавших Огренезенгурен, Огрскую Великую Орду от восточного берега Катая до Карпатских гор. А предки-орки ходили походами против Царьграда и несколько раз грабили город подчистую. Сегодня пращуры будто стояли у меня за спиной и требовали насадить головы противников на копье. И знаете, я был с ними солидарен». «Костя», — Бобров проскользнул в дверь. «Он говорит...» «Знаю, ты...» «Нет, не собираюсь». «А если...» «Если хочешь, можешь уехать. Здесь будет горячо». «Вот еще...» Бобров возмутился. «Я обещал помочь и останусь». Я хлопнул его по плечу. «Спасибо, дружище. Тогда приготовься, мы начинаем. Прикрой левое крыло, пожалуйста». «Сделаю, Костя». Петр кивнул и пошел в столовую. «Надеюсь, он хоть разок попадет, все помощь. А я закончу остальное». Бастард Шереметьево вытащил из кармана часы луковицу и открыл крышку. Пять минут истекло, а противник и не думал сдаваться. Впрочем, сомнений не было. Выйдет, никуда не денется. Кто этот деланный против настоящего таланта? Ни одного шанса против двух десятков опричников. Чтобы ускорить сдачу... Бастарт зло ощерился и поднял руку. С пальцев сорвалась молния и ударила в стену дома. Вот так. Маленькая демонстрация силы, чтобы у русов осознал свою ничтожность. Я только этого и ждал. Первый выстрел сделан. Любому суду я поклянусь, что только защищался. А теперь пора показать, что может натворить Миддл в умелых руках. Закрыв глаза, я взялся за тонкую струну эфира и дернул со всей силы. Под старой березой открылся филиал ада. Огромная девятивершинная награмма, вычерченная на земле, сделалась на мгновение видимой, а затем наполнилась ревущим пламенем. Порыв ветра донес до меня крики опричников, полные ужаса и отчаяния. Горели экипажи, на которых они приехали, пылали фигурки самонадеянных магов, катающихся по земле. Без толку. Пламя от мощных печатей не сбить, сколько не пытайся. Жаль, зацепила только половину незваных гостей, а остальные рванули в разные стороны. Ничего. «Сейчас я помогу и вам, дорогие мои». Распахнув узкое окно в прихожей, я присел и поднял огнебой. Хитрого бастарда уже не было видно. Спрятался где-то. А вот остальные передо мной как на ладони. Бух! Один опричник сложился пополам и рухнул на землю. Я сменил ружье и выстрелил снова. Минус еще один. Хорошо. Послышались выстрелы со второго этажа. Не знаю, попадали мои девчонки или нет, но суету наводили. Маги принялись кидать в усадьбу огненные всполохи, но печати на стенах держались, отражая магию. «Нет, судри мои, не выйдет ничего у вас». «Так-так, кто это у нас тут за сараем?» «Опричники готовятся к атаке». «Очень хорошо». Для вас у меня есть второй подарок от нервного принца. Они и правда оказались неробкого десятка и пошли в атаку. Закрылись магическими щитами, построились клином и двинулись к усадьбе. Цыпацы, цыпа, по мои перелетные голуби, а что это у вас под ногами нарисовано? Не энограмма на ли? Когда рисунок в центре двора засветился, причники разорвали строй и бросились в разные стороны. Ага, запомнили, что в прошлый раз было. Только не учли, что есть хорошее правило. Второй раз шутка должна звучать по-другому, а ловушка — работать в обратную сторону. Воздух над анаграммой наполнился черным туманом, клубы темноты бурлили, как туча перед грозой. Даже запах озона поплыл в воздухе, будто после дождя. Из рукотворного облака ударили молнии. Не ожидали? Так вам и надо. Трое опричников рухнули, поджаренные электричеством. Еще один от выстрела. А, -а, а по двору заметался человек. «У него что, лицо горит? Честное слово, это не я. Не было в программе такой магии. а, -а, -а, -а, -а, -а". «Мяу! Подобрышь! Ну, дает котяра! Ухо отгрыз, что ли? Нет, не разобрать, что там творится!» Мурзелка спрыгнул с опричника, прижимающего руки к лицу, и умчался куда-то в кусты. «Ах ты мой хороший! Как все закончится, выдам тебе тазик сметаны! Заслужил!» Остатки магов начали отступать перебегая и прикрывая друг друга щитами, опричники отходили обратно к Старой Березе. Один из экипажей уцелел, и они собирались бежать. «Нет, так дело не пойдет. Надо покончить с ними, чтобы навсегда отбить желание приезжать в злобина. Я сделал несколько выстрелов им вслед. Зацепил одного в голову, заставив сбросить щит и спрятаться. Пора было контратаковать и закончить эту войну. Забросив огнебой за спину, я распахнул дверь и шагнул на улицу. Удар в грудь был страшен. Дыхание вышибло, а меня отбросило внутрь дома. Ружья полетели в разные стороны, под спиной что-то хрустнуло и разорвало кожу. Я почувствовал, как правый бог стал горячим и мокрым от крови. «А вот и я! Не ждал деланный!» На пороге стоял бастард, скаля желтые зубы. Вид у него тоже был не ахти какой. Камзол порван, гадкая рожа в черных разводах, волосы на голове подпылены. Но сейчас он был в лучшем положении — и собирался закрыть мой вопрос. «Добегался зайчик!» С его руки сорвался сгусток раскаленного эфира. «Матерь Божья, как же это больно!» Меня выгнуло дугой от сведенных жуткой судорогой мышц. Руки-ноги бились, а пол не слушаясь меня. «Нравится? Привыкай, деланный!» «Тебя ждет долгая смерть!» Кричать я не мог. Грудь сжала тисками. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Оставалось только хрипеть, царапая доски пола ногтями. Сжатые до изнеможения зубы скрипели до крошки во рту. «А где же твой друг, Бобров?» Бастард подошел ближе с интересом наблюдая, как меня дергает в корчах. Да он просто псих, наслаждается чужими мучениями, аж светится от удовольствия, так ему нравится издеваться. «Сбежал? Где Голицыны, на которых ты надеялся? Тоже не пришли? Ай-яй, все бросили нашего мусию!» Он щелкнул пальцами, отправляя в меня еще один сгусток эфира. Горло сдавило, не пропуская даже хрипы. Воздуха. Хоть один глоток воздуха. Что, нечем дышать? Какая жалость! А так хочется, да? Что же нам придумать, чтобы бедный французик снова вдохнул? может проделать в нем дырку, скажем, вот здесь. Глумящийся негодяй указал пальцем мне на горло. Отойди от него. Я не видел Александру, но голос узнал сразу. Звонкий, ровный, без тени волнения, будто приказывает крепостному. И тут же, без паузы, прозвучал оглушительный выстрел пистолета. Голова бастарда дернулась, разбрызгивая кровь. От правого уха остались белесые ошметки в клочках вырванных волос. «Убью!» — мой мучитель швырнул куда-то огненный всполох. Раздался вскрик рыжий и тут же затих. Бухнул еще один выстрел, теперь уже огнебоя. Но бастард прикрылся магическим щитом и опять ответил огненным всполохом. «Вот и вся. Он отряхнул руки. «Баб твоих больше нет. Пора, дорогуша, заканчивать и с тобой. Слишком дорого ты обошелся». Шереметьев наклонился надо мной, заглянул в глаза и улыбнулся. «Приятно убивать врагов лично. Твое последнее слово?» «Ах, да!» «Ты же не можешь говорить!» «Тогда обойдемся без этого». «Бонжур, мюсси!» «Идиот!» «Бонжур — это здравствуй!» Но тут же мне стало не до языковых нюансов. Бастарта охватил воздух ладонью, и в его руке появился клинок из нити эфира. Оскалившись, он направил невидимое лезвие на меня и с усилием... Воткнул в грудь. Мое сердце остановилось на полутакте. тук, и все. В глазах начало темнеть, и я понял, что умираю. «Прощай, французик!» Бастард выпрямился и плюнул мне в лицо. Последнее, что я увидел, прежде чем умереть, как он перешагнул через меня.